Макс, я достала мобильный телефон, чтобы позвонить тебе, но элементарно не смогла набрать номер. Застыла, при виде того, с чем думала уже никогда не столкнусь. Плюс я страшно боялась, что Карлу узнает, что прежде я зачастую имела дело с насилием и жестокостью. Я сидела, наклонившись вперёд к Максу, повторяя язык его тела, давая понять, что я в синхроне с ним. Руки легко лежали на подлокотниках стула, поза открытая и искренняя. Решила, кто-то непременно обнаружит его, даже если я не позвоню. И Клифф нашел в течение сорока восьми часов. Где здесь ложь и где правда, я уже и сама не могла бы различить. Все звучало вполне естественно. И Макс, кажется, верил мне. Или же мысленно заносил в список подозреваемых. «Да, я ошиблась», — продолжал я. Приняла абсолютно неверное решение. «Но нельзя сказать, что я препятствовал расследованию тем, что задержала его на сутки». Обещаю все обдумать и постараюсь вспомнить, видела ли что-либо поблизости, и изложу тебе в письменном виде, если хочешь. Макс как будто немного отмяк, от чего выдохнула и я. После этого ливня старое русло превратилось в реку, — заговорил он. У наших криминалистов небольшой опыт работы в водной среде. Они полагают, что вещественное доказательство смыло куда-нибудь вниз по течению. Так что если и найдут что-либо... не смогут гарантировать, что это имеет отношение к первичному месту преступления. Если, конечно, место обнаружения фургона в самом деле первичное. Ты прав. Патологоанатом назвал машину первичным местом преступления, поскольку знает лишь, что в ней произошло убийство. А ведь ее к старому руслу могли пригнать откуда-нибудь. Значит, это вторичное место. Сейчас, почувствовав, что сорвалась крючка, я хотел оказаться полезной. Господи, где Гэри Синис, когда он нужен? — Господи, где Гэри Синис, когда он нужен? Если ты прав и убитый парень бомж, как сильно ты хочешь давить это дело? О, надавлю как надо, не сомневайся. Авария или убийство? Покойный, я думаю, либо перелётная птица, либо же здесь замешано что-то ещё. Может он имеет отношение к той метамфетаминовой лаборатории, что взлетела на воздух в вашем районе на прошлой неделе. Возможно, здесь наркотики или преступная группировка. Ну да, этот парень Мог быть одним из тех убийц, которым давно уже пора получить по заслугам, энергично кивнула я, как бы давая понять, что не сама это придумала, а Макс. Расслабляться рано. Помощник шерифа мог придерживать какие угодно факты козыри, желая проверить, что еще мне известно. Он очень умен, и я уважал его. Но кроме того, чтобы отвести от себя основное внимание и продемонстрировать профессиональный интерес, я надеялась направить Макса на верный курс. Весел преступник, а не жертва. — Есть адрес, по которому зарегистрирован этот автомобиль. И мы отправим туда людей. Может, еще что найдут, — сказал Макс. А я загляну к жителям домов, что вверх по склону от русла, поспрашиваю, вдруг видели что-то необычное в этот день. Он замолчал и посмотрел на меня. Я не отвела взгляда. Мне приходилось иметь дело с людьми пострашнее и в обстановке куда более опасной. — У тебя все? — У тебя все? Спросила я, изобразив снисходительный и чуть скучающий тон. Он улыбнулся. Я обратила на это внимание, потому что не смогла вспомнить, когда вообще видела улыбку Макса. Ты же будешь в пределах досягаемости, если вдруг понадобится нам, верно, никуда не уедешь? А вот от этих слов на меня будто холодком пахнуло. Именно такие слова я сама слишком часто говорила подозриваемым. Его внешняя расслабленность была ловушкой. Я едва не ахнула, спряталась в кивке от виши подбородок, и он не заметил. Понимаешь, мне, может, понадобится побеседовать с тобой ещё раз, как только эксперты закончат осмотр фургона. У них там сегодня полевые работы. То есть, они нашли много следов. Песок с медью, существенное количество уникальных отпечатков, несколько волос. Можно было подумать, что кровь в фургоне только этого парня, но кто знает? Вдруг и его убийцы Так у тебя на сегодня всё? снова спросила я. Почти ещё один момент. Он потянулся к столу и взял одну из картонных коробок с тампонами на стержне для взятия москов на ДНК. Твои отпечатки пальцев мы взяли из базы бюро, но образцов твоей ДНК там нет. Поделишься? Ох, Макс. Вот к чему весь его разговор и зачем заманил меня в этот кабинет. И ведь наверняка проверил заранее, есть ли здесь палочки для взятия мазков на ДНК. У тебя ордер, ты есть на это? Пока я хотел сохранить это между нами. Но если хочешь, чтобы я пошёл к судье, сообщил ему твоё имя, а заодно, возможно, и резонное основание и получил бумажку, конечно, я могу это сделать. Что мне ещё оставалось? Я подалась к нему и раскрыла рот, надеясь, что ни крошь и ни один из найденных волос с места преступления не окажутся моими, или если окажутся, то все улики будут испорчены, перемешавшись в одном большом супе неразличимых ДНК. Макс маснул мою щёку изнутри, затем осторожно поместил палочку в маленькую картонную коробку и закрыл её. Ручкой он написал на крышке номер, а не моё имя. Я заметила, но промолчала, благодарная ему за эту скромную услугу. Ты и я знаем кое-что друг о друге, правда? сказал он, когда убрал коробочку в карман рубашки. Максу не было нужды уточнять. Я понимала, он имеет в виду нечто конкретное, спорные обстоятельства дела, когда я застрелила преступника, и прикидывает, не поймал ли он линчевателя. Думаю, да. Так вот эти вещи могут вынуждать нас мыслить по-разному. Есть ещё кое-что, то чего ты обо мне можешь пока не знать. Я многое могу стерпеть, прежде чем потеряю самообладание. Глупость, например, и даже неуважение. Порой люди думают, я от того всегда спокоен и нетороплив, что вообще никогда не расстраиваюсь. А ты знаешь, что на самом деле жжёт мне задницу. И что же, мягко спросила я, стараясь не дать ему вспыхнуть, ощущение, что меня обманывают. Например, если кто-то считает меня недостаточно смыślёным, чтобы догадаться, когда меня водят за нос.